Действенным принципом скептицизма, говорит поэтому этому секст-эмпирик, является надежда на невозмутимость, а именно выдающиеся люди, обеспокоенные непостоянством вещей и недоумевая, которым из них отдать предпочтение своим согласиям, пришли к исследованию того, что в вещах, истинно и что ложно, как будто посредством разрешения этого вопроса они могли бы достигнуть невозмутимости». Но, занявшись вплотную этим исследованием, человек приходит к сознанию, что противоположные определения склонности, привычки и так далее обладают одинаковой силой и, следовательно, разрушают друг друга. Так как он таким образом не может решить спора между ними, не может сказать, Какое из них истинно, то он будет в состоянии достигнуть невозмутимости лишь в том случае, если он будет воздерживаться от одобрения, ибо если он будет придерживаться мнения, что то-то и то-то по своей природе хорошо или дурно то он всегда будет находиться в беспокойстве либо потому, что он не обладает тем, что он считает прекрасным, либо потому, что ему кажется, будто его терзает то, что по своей природе дурно. Тот же, кто не имеет определенного мнения относительно этого, не знает, что по природе хорошо и прекрасно, ни от чего не бежит, и ничего не ищет ревностно, и таким образом остается невозмутимым. Со скептиком происходит то, что случилось с живописцем Апелесом, ибо рассказывают, что, рисуя лошадь, он пожелал изобразить на картине пену лошади, И, потерпев неудачу, он, наконец, обозленный этой неудачей, бросил в картину губку, которой он вытирал кисть и в которой, таким образом, были смешаны все краски, и получил благодаря этому верное изображение пены. Точно так же и скептики находят в смешении всего существующего и всех мыслей простую самоодинаковость самосознания, которая следует за духом, подобно тому, как тень следует за телом, и которая приобретается и, может быть, приобретена лишь посредством разума. Поэтому мы говорим, что цель скептиков — состоит в невозмутимости в представлениях и умеренности в том, что они вынужденно испытывают. Это то равнодушие, которым животные обладают от природы. И отличие человека от животного состоит в том, что первый обладает этим равнодушием посредством разума. Однажды на корабле во время бури Перон, указав своим оробевшим спутником на свинью, которая сохраняла полное равнодушие и продолжала спокойно жрать, сказал «Вот в такой невозмутимости должен пребывать также и мудрец». Однако эта невозмутимость не должна родиться у него подобно невозмутимости свиньи, а должна порождаться разумом. Но хотя скептицизм и признавал существующее лишь некоим явлением или представлением, оно все же признавалось им таким явлением или представлением, которым скептики руководятся в своих поступках и отказе от поступков. Выше приведенные анекдоты о перроне Противоречат таким образом тому, что сами скептики говорят об этом. Мы руководимся таким основанием, которое в соответствии с чувственными явлениями учит нас жить согласно обычаям и законам Отечества, согласно существующим установлениям и согласно испытываемым нами воздействиям. Но это имело для них значение лишь субъективной уверенности, не имело ценности самой по себе существующей истины. Общий способ рассуждения скептицизма заключается таким образом, как выражается секст в способности каким бы то ни было образом противопоставлять друг другу ощущаемое и мыслимое противопоставлять то чувственное чувственному и мыслимое мыслимому, то чувственное мыслимому или мыслимое чувственному, то есть способность показать, что всякое из них обладает такой же ценностью и значимостью, как и противоположное ему, и, следовательно, ничего не дает для положительного или отрицательного убеждения. Благодаря этому возникает воздержание от одобрения, соответственно которому мы ничего не выбираем, И ничего не отрицаем, а из этого воздержания возникает затем свобода от всякого душевного движения. Принципом скептицизма является, следовательно, следующее положение. Всякому основанию противостоит одинаково сильное противоположное основание. Под противоположными же основаниями мы подразумеваем... Не необходимо утверждение и отрицание, а вообще те основания, которые сталкиваются друг с другом. Ощущаемое есть вообще существующее для чувственной достоверности, которая наивно признает его истинным. Или другими словами, оно есть ощущаемое согласно эпикурейской форме которая сознательно утверждает, что это ощущаемая истина. Мыслимая есть, согласно стоической форме, некое определенное понятие, некое содержание в некой простой форме мысли. Эти два класса, непосредственное и мыслящее сознание, обладали всем что можно каким бы то ни было образом противопоставлять друг другу. Поскольку скептицизм ограничивается этим, он является моментом самой философии, которая, относясь одинаково отрицательно к обоим, признает их истинными лишь в их снятости. Но скептицизм полагает, что он достигает большего, Он хвалится, что рискнул напасть на спекулятивную идею и одержал над нею верх, а между тем она, наоборот, пошла дальше его, так как она содержит его в себе как момент. Разделяя чувственное и мыслимое, он в споре против них, правда, может одержать победу. Однако идея не есть ни то, ни другое, и он совершенно не затрагивает области разумного. Недоразумение, вызванное скептицизмом в умах тех, которые не знают природы идей состоит именно в том, что они полагают, будто истинное непременно должно быть обличено в ту или другую форму, и оно поэтому является или неким определенным понятием, или неким определенным бытием. На самом же деле скептицизм против понятия как понятия, то есть против абсолютного понятия. Вовсе не воюет, а наоборот, абсолютное понятие является как раз оружием скептицизма, и он лишь не сознает этого».